Арчер Студио Рэй Брэдбери, Вильд Джорджи, пожалуйста, посмотри детскую комнату. А что с ней? Не знаю. Так в чем же дело? Не в чем. Просто мне хочется, чтобы ты ее посмотрел. Или пригласи психиатра, пусть он посмотрит. При чем здесь психиатр? Ты отлично знаешь, при чем. Стоя посреди кухни, она глядела на плиту, которая деловито жужжа сама готовила ужин на четверых. Понимаешь, детская изменилась. Она совсем не такая, как прежде. Ладно, давай посмотрим. Они пошли по коридору своего звуконепроницаемого дома типа «Все для счастья», который стал им в 30 тысяч долларов с полной обстановкой. Дома? который их одевал, кормил, холил, укачивал, пел и играл им. Когда до детской оставалось пять шагов, что-то щелкнуло, и в ней зажегся свет. — Ну, — сказал Джордж Хэдли. Они стояли на крытом камышовой циновкой полу детской комнаты. — 144 квадратных метра, высота 10 метров. Она стоила 15 тысяч. — Дети должны получать все самое лучшее, — заявил тогда Джордж. Тишина, пусто, как на лесной прогалине в знойный полдень, гладкие двумерные стены, на глазах у Джорджа и Лидии Хедли они мягко жужжа стали таять, словно уходя в прозрачную даль, и появился африканский вельт, трехмерный, в красках, как настоящий, вплоть до мельчайшего камешка и травин. Потолок над ними превратился в далекое небо с жарким желтым солнцем. Джордж Хедли ощутил, как на лбу у него проступает пот. «Лучше уйдем от солнца», — предложил он. «Уж больно естественные. И вообще я ничего такого не вижу. Все как будто в порядке». «Подожди минуточку. Сейчас увидишь», — сказала жена. В этот миг скрытые адерафоны, вступив в действие, направили волну запахов на двоих людей и, стоящих среди опалённого солнцем веля. Густой, сушащий ноздри запах жухлой травы, запах близкого водоёма, едкий, резкий запах животных, запах пыли, которая клубилась в раскалённом воздухе облачком красного перца. А вот и звуки. Далёкий топот антилопьих копыт по упругому дёрну, шуршащее постой крадущихся хищниц. В небе проплыл силуэт, по обращенному вверх потному лицу Джорджа Хедли скользнула тень. «Мерзкие твари!» — услышал он голос жены. «Стервятники!» «Смотри-ка, львы! Вон там, вдали, вон, вон! Пошли на водопой, видишь? Они там что-то ели!» «Какое-нибудь животное?» Джордж Хедли защитил воспаленные глаза ладонью от слепящего солнца. «Зебру или жирафенка? Ты уверен?» Ее голос прозвучал как-то странно. «Теперь-то уверенным быть нельзя поздно», — шутливо ответил он. «Я вижу только обглоданные кости достервятников, которые подбирают ошметки». «Ты не слышал крика?» — спросила она. «Нет. Так, с минуты назад. Ничего не слышал». Львы медленно приближались. И Джордж Хедли, в который раз восхитился гением конструктора, создавшего эту комнату, до совершенства за абсурдно низкую цену. Всем бы да мы владельцами такие. Конечно, иногда они отталкивают своей клинической продуманностью, даже пугают, вызывают неприятное чувство, но чаще всего служат источником забавы не только для вашего сына или дочери, но и для вас самих, когда вы захотите развлечься короткой прогулкой в другую страну, сменить обстановку, как сейчас, например. Вот они, львы. пятнадцати футах, такие правдоподобные, да, да, такие до ужаса, да безумие правдоподобные, что ты чувствуешь, как твою кожу щекочет жесткий синтетический мех, а от запаха разгоряченных шкур у тебя во рту вкус пыльной обивки, их желтизна отсвечивает в твоих глазах желтизной французского гобелена, желтый цвет львиной шкуры, жухлой травы, шумное львиное дыхание в тихий полуденный час, запах мяса из открытой влажной от слюны пасти. Ливы остановились, глядя жуткими жёлто-зелёными глазами на Джорджа и Лидию Хейл. "Бегись!" вскрикнула Лидия. Ливы ринулись на них. Лидия Стримглав бросилась к двери. Джордж непроизвольно побежал следом. И вот они в коридоре. Двери захлопнуто. Он смеётся, она плачет, и каждый озадачен реакцией другого. Жорж. Лидия, моя бедная, дорогая, милая Лидия. Они чуть не схватили нас. Стены, Лидия, светящиеся стены только и всего. Не забывай, конечно, я не спорю, они выглядят очень правдоподобно. Африка в вашей гостиной, но это лишь повышенного воздействия цветной объёмный фильм и психозапись, проецируемые на стеклянный экран аэдрафона и стереозвук. Вот, возьми мой платок. Мне страшно. Она подошла и всем телом прильнула к нему, тихо плача. Ты видел? Ты почувствовал? Это через чур правдоподобно. Послушай, Лидия. Скажи Венди и Петру, чтобы они больше не читали про Африку. Конечно, конечно. Он погладил её волосы. Обещаешь? Ну, разумеется. И из апреля детскую комнату на несколько дней, пока я не справлюсь с нервами. Но ты ведь знаешь, как трудно с Питером. Месяц назад я наказал его за перед детскую комнату на несколько часов, что было. Да и Венди тоже. Детская для них всё. Её нужно запереть, и никаких поблажек. Ладно. Он неохотно запер тяжёлую дверь. Ты переутомилась, тебе нужно отдохнуть. Не знаю. Она высморкалась и села в кресло, которое тотчас тихо закачалось. Возможно, у меня слишком мало дел. Возможно, осталось слишком много времени для размышлений. Почему бы нам на несколько дней не запереть весь дом и не уехать куда-нибудь? Ты хочешь сказать, что готова жарить мне яичницу? Да. Она кивнула. И что, путь мои носки? Да. Порывистый кивок, глаза полны слез. И заниматься уборкой? Да, да, конечно. А я-то думал, мы для того и купили этот дом, чтобы ничего не делать самим. Вот именно. Я здесь вроде ни к чему. Дом и жена и мама и горничная, разве я могу состязаться с африканским вельдом? Разве я могу искупать и отмыть детей так быстро и чисто, как это делает автоматическая ванна? Не могу. И не во мне одной дело, а и в тебе тоже. В последнее время ты стал ужасно нервным. Наверное, слишком много курю. У тебя такой вид, словно и ты не знаешь, куда тебя деть в этом доме. Куришь немного больше обычного каждое утро. Выпиваешь немного больше обычного по вечерам и принимаешь на ночь натворного больше обычного. Ты тоже начинаешь чувствовать себя ненужным. Я? Он молчал, пытаясь заглянуть в собственную душу и понять, что там происходит. О, Джорджи! Она поглядела мимо него на двери детской комнаты. Эти львы, они ведь не могут выйти оттуда. Он тоже посмотрел на дверь. Она вздрогнула, словно от удар изнутри. Разумеется, нет, ответил он. Они ужинали одни. Вэнди и Питер отправились на специальный стейрио-карнавал на другом конце города и сообщили домой по видеофону, что вернуться поздно, не надо их ждать. Озабоченный Джордж Хедли смотрел, как стол-автомат и Старгейт из своих механических недр горячие блюда. Мы забыли кетчуп, сказал он. Простите. Прознёс тонкий голосок внутри стола и появился кетчуп. Детское подумал Джордж Хэдли. Что ж, детям и впрямь не вредно некоторое время пожить без нее. Во всем нужна мера. А они, это совершенно ясно, слишком уж увлекаются Африкой. Это солнце. Он до сих пор чувствовал на шее его лучи, словно прикосновение горячей лампы, а эти львы и запах крови удивительно, как точно детская улавливает телепатическую эманацию психики детей и воплощает любое их пожелание. Стоит им подумать о львах, пожалуйста, вот они. Представить себе зебр, вот зебры, и солнце, и жираф, и смерть. Вот именно. Он механически жевал пищу, которую ему приготовил стол. Мысли о смерти. Венди и Питер слишком молоды для таких мыслей. А впрочем, разве дело в возрасте? Но это жаркий, безбрежный африканский вельд. Ужасная смерть в когтях льва. Снова и снова смерть. «Ты куда?» Он не ответил ей. Поглощенный своими мыслями, он шел, провожаемый волной света, к детской. Он приложил ухо к двери. Оттуда донесся львиный рык. Он отпер дверь и распахнул ее. В тот же миг его слуха коснулся далекий крик. Снова рычание львов. Тишина. Тишина. Он вошёл в Африку. Сколько раз за последний год он открыв дверь, встречал Алису в стране чудес или фальшивую черепаху или Аладдина с его волшебной лампой или Джека с тыквенной головой из страны Ос или доктора Дулитла или корову, которая прыгала через луну, очень похожую на настоящую. Сколько раз видел он летящего в небе Пегаса или розовые фонтаны фейерверка или слышал ангельское пение. А теперь перед ним жёлтая раскалённая Африка. Огромная печь, которая пышет убийством. Может быть, Лидия права? Может, надо и впрямь на время расстаться с фантазией, которая стала чересчур реальной для 10-летних детей? Разумеется, очень полезно упражнять воображение человека, но если пылкой детской фантазии увлекается каким-то одним мотивом? Кажется, весь последний месяц он слышал львиный рык. Чувствовал даже у себя в кабинете резкий запах хищников. о занятости не обращал внимания. Джордж Хедли стоял один в степях Африки. Левы, оторвавшись от своей трапезы, смотрели на него. Полные иллюзии настоящих зверей. Если бы не открытая дверь, через которую он видел в дальнем конце тёмного коридора будто портрет в рамке рассеянную ужинавшую жену. "Уходите", сказал он львам. Они не послушались. Он отлично знал устройство комнаты. Достаточно послать мысленный приказ, и он будет исполнен. «Пусть появится Аладдин с его лампой», — ряфкнул он. По-прежнему Вельд и все те же львы. «Ну, комната, действуй! Мне нужен Аладдин!» Никакого впечатления. Львы что-то грызли, тряся косматыми гривами. «Аладдин!» Он вернулся в столовую. Проклятая комната, сказал он. Поломалась. Не слушается. Или или что? Или не может послушаться, ответила Лидия, потому что дети уже столько дней думают про Африку, львов и убийства, что комната застряла на одной комбинации. Возможно. Или же Питер заставил её застрять. Заставил «Открыл механизм и что-нибудь подстроил?» Питер не разбирается в механизме. «Для десятилетнего парня он совсем не глуп. Коэффициент его интеллекта... И все-таки...» «Хелло, мам! Хелло, пап!» Супруги Хедли обернулись. Венди и Питер вошли в прихожую. Щеки мятный леденец, глаза ярко-голубые шарики, а Джамперов вот так и веет озоном, в котором они купались, летя на вертолете. «Вы как раз успели к ужину!» сказали родители вместе. Мы наели земляничного мороженого и сосисок, ответили дети, отмахиваясь руками. Но мы посидим с вами за столом. Вот-вот. Подойдите-ка сюда, расскажите про детство, позвал их Джордж Хедль. Брат и сестра удивлённо посмотрели на него, потом друг на друга. Детство? Про Африку и всё прочее продолжал отец с наигранным добродушием. Не понимаю, сказал Питер. «Ваша мать и я только что совершили путешествие по Африке». «Никакой Африки в детской нет», — невинным голосом возразил Питер. «Брось, Питер, мы-то знаем». «Я не помню никакой Африки». Питер повернулся к Венди. «А ты?» «Нет». «А ну, сбегай, проверь, скажи нам». Она повиновалась брату. «Венди, вернись!» — позвал Джордж Хедли, но она уже ушла. Свет провожал ее, словно рой светлячков. Он слишком поздно сообразил, что забыл запереть детскую. «Венди посмотрит и расскажет нам», — сказал Питер. «Что мне рассказывать, когда я сам видел?» «Я уверен, отец, ты ошибся». «Я не ошибся. Пойдем-ка». Но Венди уже вернулась. «Никакой Африки нет», — доложила она, запыхавшись. «Сейчас проверим», — ответил Джордж Хэдли. Они вместе пошли по коридору и отворили дверь в детскую. Чудесный зеленый лес, чудесная река, пурпурная гора — ласкающая слух пения, а в листве – очаровательная таинственная Рима, на длинных распущенных волосах которой, словно ожившие цветы, трепетали многоцветные бабочки. Ни африканского Вильда, ни Львов. Только Рима, поющая так восхитительно, что невольно на глазах выступает слезы. Джордж Хэдли внимательно осмотрел новую картину. «Ступайте спать». — велел он детям. Они открыли рты. — Вы слышали? Они отправились в пневматический отсек и взлетели, словно сухие листья, вверх по шахте в своей спальне. Джордж Хедли пересек звенящую птичьими голосами полянку и что-то подобрал в углу, поблизости от того места, где стояли львы. Потом медленно возвратился к жене. — Что это у тебя в руке? — Мой старый бумажник. ответил он и протянул его ей. От бумажника пахло жухлой травой и львами. На нем были капли слюны и следы зубов, и с обеих сторон пятна крови. Он затворил дверь детской и надежно ее запер. В полночь Джордж все еще не спал, и он знал, что жена тоже не спит. «Так ты думаешь, Венди ее переключила?» спросила она, наконец, в темноте. «Конечно». превратила виллу в лес, и на место Любов вызвала Риму. Да. Но зачем? Не знаю, но пока я не выясню, кому это будет запрета. Как туда попал твой бумажник? Не знаю, ответил он. Ничего не знаю. Только одно, я уже жалею, что мы купили детям эту комнату, чтобы помочь им избавиться от своих неврозов. Ой, так ли это? Он посмотрел на потолок. Мы давали детям всё, что они просили. А в награду что получаем? Непослушные секреты от родителей. Мы ни разу не поднимали на них руку. Скажем честно, они стали несносные. Уходят и приходят, когда им вздумается, с нами обращаются, так словно мы их отпрыски. Они переменились с тех самых пор, помнишь, месяца 2-3 назад, когда ты запретил им лететь на ракете в Нью-Йорк. Я им объяснила, что они ещё малы для такого путешествия. Объяснил А я вижу, как они с того дня стали хуже к нам относиться. Я вот что сделаю. Завтра приглашу Дэвида МакКлина и попрошу взглянуть на эту Африку. Но ведь Африки нет. Теперь там сказочная страна и Рима. Сдается мне, к тому времени снова будет Африка. Мгновением позже он услышал крики. Один. Другой. Двое кричали внизу, затем рычание львов. В Индии Питер не спят, сказала ему жена. Он слушал с колотящимся сердцем. Да, отозвался он. Они проникли в детскую комнату. Эти крики, они мне что-то напоминают. В самом деле? Да, мне страшно. И как ни трудились в кровати, они еще целый час не могли укачать супругов Хедли. В ночном воздухе пахло кошками. Отец, сказал Питер. Да. Питер разглядывал носки своих ботинок. Он давно избегал смотреть на ЦСКА, да и на матч тоже. Ты что же, навсегда запер детскую? Это зависит от чего? резко спросил Питер. От тебя и твоей сестры. Если вы не будете черезчуру увлекаться этой Африкой, станьте её чередовать, скажем, со Швецией или Данией или Китаем. Я думал, мы можем играть во что хотим. Безусловно. В пределах разумного. А чем плохо Африка, отец? Так ты всё-таки признаёшь, что вызывал Африку. Я не хочу, чтобы запирали детскую, холодно произнёс Питер. Никогда. Так позволь сообщить тебе, что мы вообще собираемся на месяц оставить этот дом. Попробуем жить по золотому принципу, каждый делает всё сам. Ужасно. Значит, я должен сам шнуровать ботинки без автоматического шнуровальщика, сам чистить зубы, причёсываться, мыться. А тебе не кажется, что это будет даже приятно для разнообразия? Это будет отвратительно. Мне было совсем неприятно, когда ты убрал автоматического художника. Мне хотелось, чтобы ты научился рисовать, сынок. Зачем? Достаточно смотреть, слушать и обонять. Других стоящих занятий нет. Хорошо. Ступай, играй в Африке. Так порешили вы скоро выключить наш дом. Мы об этом подумывали. Советую тебе подумать ещё раз, отец. Ну, ну, сынок, без угроз. Отлично. И Питер отправился в детскую. Я не опоздал? спросил Дэвид Маклин. Завтрак, предложил Джордж Хедли. Спасибо, я уже. Ну, так в чём дело? Дэвид, ты разбираешься в психике. М-м, как будто Так вот, проверь, пожалуйста, нашу детскую. Год назад ты в неё заходил. Тогда заметил что-нибудь особенное? Вроде нет. Обычные проявления агрессии, тут и там налёт паранойи, присущий детям, которые считают, что родители их постоянно преследуют. Но ничего, абсолютно ничего серьёзного. Они вышли в коридор. Я запер детскую, объяснил отец семейства. А ночью дети всё равно проникли в неё. Я не стал вмешиваться, чтобы ты смог посмотреть на их затеи. Из детской доносились ужасные крики. Вот-вот, сказал Джордж Хедли. Интересно, что ты скажешь? Они вошли без стука. Крики смолкли. Или вы что-то пожирали? Ну-ка, дети, вступайте в сад, распорядился Джордж Хедли. Нет, нет, не менять ничего, оставьте стены как есть. Марш. Оставшиеся вдвоём мужчины внимательно посмотрели на львов, которые изгрудились поодаль, жадно уничтожая свою добычу. "Хотел бы я знать, что это", сказал Джордж Хедли. "Иногда мне кажется, что я вижу. Как думаешь, если принести сильный бинокль?" Дэвид Маклин сухо усмехнулся. "Вряд ли". Он повернулся, разглядывая одну за другой все четыре стены. "Давно это продолжается? Чуть больше месяца". Да, ощущения неприятные. Мне нужны факты, а не чувства. Дружище Джордж, найди мне психиатра, который наблюдал бы хоть один факт. Он слышит то, что ему сообщают об ощущениях, то есть нечто весьма неопределенное. И так я повторяю, это производит гнетущее впечатление. Положись на мой инстинкт и мое предчувствие. Я всегда чувствую, когда назревает беда. А тут кроется что-то очень-очень скверное. Советую вам совсем выключить эту проклятую комнату и минимум год ежедневно приводить ко мне ваших детей на процедуры. Неужели до этого дошло? Боюсь, да. Первоначально эти детские были задуманы в частности для того, чтобы мы, врачи, без обследования могли по картинкам на стенах изучать психологию ребёнка и исправлять её. Но в данном случае детское вместо того, чтобы избавлять от разрушительных наклонностей поощряет их. Ты это и раньше чувствовал? Я чувствовал только, что вы больше других балуете своих детей, а теперь закрутили гайку. Что произошло? Я не пустил их в Нью-Йорк. Ещё убрал из дома несколько автоматов, а месяц назад пригрозил запереть детскую, если они не будут делать уроков. И действительно запер на несколько дней, чтобы знали, что я не шучу. Ага. Тебе это что-нибудь говорит? На месте рождественского деда пришёл Бугга. Дети предпочитают рождественского деда. Ребёнок не может жить без привязанностей. Вы с женой позволили этой комнате, этому дому занять ваше место в их сердцах. Детская комната стала для них матерью и отцом. Оказалось, в их жизни куда важнее подлинных родителей. Теперь вы хотите её запереть? Неудивительно, что здесь появляется ненависть. Вот, даже небо излучает её и солнце. Джордж, вам надо переменить образ жизни. как и для многих других. Слишком многих для вас главным стал комфорт. Да если завтра на кухне что-нибудь поломается, вы же с голоду помрёте. Не сумеете сами яйца разбить. И всё-таки советую выключить всё, начните новую жизнь. Э, на это понадобится время. Ничего. За год мы из дурных детей сделаем хороших. Вот увидишь. А не будет ли это слишком резким шоком для ребят? Вдруг заперет детскую навсегда. «Я не хочу, чтобы зашло еще дальше, понимаешь?» Львы кончили свой кровавый пир. Львы стояли на опушке, глядя на обоих мужчин. «Теперь я чувствую себя преследуемым», — произнес Маклин. «Уйдем». «Никогда не любил эти проклятые комнаты. Они мне действуют на нервы». «А львы?» «Совсем как настоящие, верно?» — сказал Джордж Хэдли. «Ты не допускаешь возможности, что они могут стать настоящими». По-моему, нет. Какой-нибудь порог в конструкции, переключение в схеме или ещё что-нибудь? Нет. Они пошли к двери. Мне кажется, комнате не захочется, чтобы её выключали, сказал Джордж Хедли. Никому не хочется умирать даже в комнате. Интересно, она ненавидит меня за моё решение. Здесь всё пропитано паранойей, ответил Дэвид Маклин. Да и со взаимности. Эй, Он нагнулся и поднял окровавленный шарф. Твой? Нет. Лицо Джорджа каменело. Это Лидии. Они вместе пошли к распределительному щитку и повернули выключатель, убивающий детскую комнату. Дети были в истерике. Они кричали, прыгали, швыряли вещи, они вопили, рыдали, бронились, метались по комнатам. Вы не смеете так поступать с детской комнатой, не смеете. Угомоните их, дети. Они в слезах бросились на диван. "Джордж", сказала Лидия Хедли. "Включи детскую на несколько минут, нельзя так вдруг". "Нет. А это слишком жестоко". "Лидия, комната выключена и останется выключенной". И вообще пора кончать с этим проклятым домом. Чем больше я смотрю на всё это безобразие, тем мне противнее. И так мы черезчур долго созерцали свой механический электронный пуп. Ведит бог нам необходимо сменить обстановку. И он стал ходить из комнаты в комнату, выключая говорящие часы, плиты отопления, чистильщиков обуви, механические губки, мочалки, полотенца массажистов и все прочие автоматы, которые попадались под руку. казалось, дом полон мертвецов, будто они очутились на кладбище механизмов. Тишина смолкло жужжание скрытой энергии машин, готовых вступить в действие при первом же нажатии на кнопки. Не позволяй им этого делать, завопил Питер, подняв лицо к потолку, словно обращаясь к дому, к детской комнате. Не позволяй отсубивать всё. Он повернулся к отцу. "Да чего же я тебя ненавижу?" «Оскорблениями ты ничего не достигнешь!» «Хоть бы ты умер!» «Мы долго были мертвыми. Теперь начнем жить по-настоящему. Мы привыкли быть предметом забот всевозможных автоматов. Отныне мы будем жить!» Венди по-прежнему плакала. Питер опять присоединился к ней. «Но еще немножечко! На минуточку! Ну только на минуточку!» Кричали они. «Джордж!» — сказала ему жена. «Джордж!» Это им не повредит. Ладно, ладно. Пусть только замолчат. На одну минуту учтите, потом выключу совсем. Через полчаса вернётся Дэвид Маклин, он поможет нам собраться и проводит на аэродром. Я пошёл одеваться. Включи детскую на одну минуту, Лидия, слышишь? Не больше одной минуты. Дети вместе с матерью весело болтая поспешили в детскую, а Джордж, взлетев наверх по воздушной шахте, стал одеваться. Через минуту появилась Лидия. Я буду рада, когда мы покинем этот дом, вздохнула она. Ты оставил их в детской? Мне тоже надо одеться. Ой, эта ужасная Африка. И что они в ней видят? Ничего. Через 5 минут мы будем на пути в Йово. Господи, какая сила загнала нас в этот дом? Что нас побудило купить этот кошмар? Гордыня, деньги, глупость. Пожалуй, лучше спуститься, пока ребята опять не увлеклись своим чёртовым зверинцем. В этот самый миг они услышали голоса обоих детей. Папа, мама, скорее, скорее сюда, скорее. Они спустились по шахте вниз и ринулись бегом по коридору. Детей нигде не было видно. Бенди, Питер. Они ворвались в детскую в пустынном мельде никого, ни души. Если не считать львов, глядящих на них. Питер. Венди. Дверь захлопнулась. Джордж и Лидия Хедли метнулись к выходу. Откройте дверь, закричал Джордж Хедли, дёргая ручку. Зачем вы её заперли, Питер? Он заколотил в дверь кулаками. Открой! За дверью послышался голос Питера. Не позволяем выключать детскую комнату и весь дом. Мистер и миссис Джордж Хедли стучали в дверь. Что за глупые шутки, дети? нам пора ехать. Сейчас придёт мистер Маклин и и тут они услышали. Львы с трёх сторон в жёлтой траве вельда шуршание сухих стеблей под их лапами, рокот в их глотках. Львы. Мистер Хедли посмотрел на жену, потом они вместе повернулись лицом к хищникам, которые медленно, припадая к земле, подбирались к ним. Мистер и миссис Хедли закричали. И вдруг они поняли. Почему крики, которые они слышали раньше, оказались им такими знакомыми? Вот и я сказал дэвид маклин стоя на пороге детской комнаты О, привет он удивленно воззрился на двоих детей которые сидели на поляне позади них был водоем и желтый вельт над головами жаркое солнце а где отец и мать дети обернулись к нему с улыбкой они сейчас придут хорошо уже пора ехать мистер маклин приметил вдали львов они из-за чего-то дрались между собой и Потом успокоились и легли с добычей в тени деревьев. Заслонив глаза от солнца ладонью, он присмотрелся внимательней. "Вы кончили есть и один за другим пошли на водопой". Какая-то тень скользнула по разгречённому лицу мистера Маклина. Много теней со слепительного неба спускались стервятники. "Чашечку чая", прозвучал в тишине голос Венди.